Волна взрыва устремилась в виде облака пара к ее спутнику и захватила звездолёт их бросив его с межпланетной высоты на поверхность спутника. И с тех пор звездолёт гигантов по сравнению с родиной которых обычные планеты казались ничтожными, миллион циклов лежит недвижно на потерявшем былую атмосферу спутнике погибшей планеты.